Глава 2. Шаман — это призвание. Двигаясь по Анхурсу, я размышлял о прошедшей встрече с Тишей. Сразу после тронного зала я попросил ее о встрече, избегая разговора с их киллером. Мак ясно давал понять, что хотел бы со мной поговорить. Потому я... Выслушивать очередную сказку о том, что обстоятельства были выше него... Что рассказать о соглашении с Гераникой было невозможно и что мир катится в непонятном направлении, мне совершенно не хотелось. Ничего нового эх, киллер мне не скажет. Зато обязательно вывернет все так, что я еще и виноватым останусь. Поэтому я сбежал на встречу с Тишей. Мои ожидания от редкого задания были высокими. Не каждый день принцесса приглашает игрока к себе навстречу. Дело пахнет либо цепочкой заданий, либо очередным сценарием. Зря я так думал. По факту Тиша не сказала мне ничего хорошего. Плохого тоже не сказала, но и что-то особо уникальное, так мною желаемое, отсутствовало. Поблагодарив за Кондратья, принцесса обещала всяческую поддержку в будущем, заверила в долгой дружбе и посоветовала заглянуть к ней примерно через месяц, когда возродится принц. Имеющееся задание закрылось, но нового. Несмотря на слова принцессы, так и не появилось. Расправившись с диферамбами в мою честь, Тиша поблагодарила за то, что нашел возможность с ней встретиться, извинилась и упорхнула по своим делам, оставив меня один на один с чувством глубокого неудовлетворения и разочарования. Теперь для меня становится загадкой, для чего вообще была организована эта встреча. Я не сомневался, что разработчики свели нас... «Не случайно. Показать, что принцесса обо мне помнит, но сейчас у нее нет времени?» Вновь начали появляться вопросы без ответов. Понимая, что дворец для меня пока закрыт, я вышел в Анхурс и двинулся к шаманам. Необходимо разобраться, когда мне вернут мои способности. «Чем могу помочь, отступник?» Обратился ко мне один из наставников шаманов, едва я ступил на тренировочную площадку, И тут же все мысли были удалены с корнем, причем без анестезии. Как меня только что назвали? Отступник. По всей видимости, на моем лице было нарисовано такое выражение полнейшего недоумения, что наставник решил повторить. Лишенный классовых способностей шаман. Когда Гераника получил сердце хаоса, был собран совет шаманов, принявший решение о... «Предвестник?» Внезапно прервался шаман, приветствуя старшего. Я обернулся и встретился с холодным взглядом Пронта, главы Совета Шаманов. «Следуй за мной!» Бросил орк, обернулся и быстрой походкой отправился в единственное здание локации шаманов. «Что-то происходящее начинает мне нравиться все меньше и меньше». Совет шаманов — вещь крайне мощная, чтобы ее собирать ради обычного игрока. Должна быть очень весомая причина для такого действия. «Садись», — произнес Пронто, проводив меня в свой кабинет, дождался, пока я усядусь на единственный гостевой стул, обошел свой массивный стол, заваленный какими-то бумагами, и рухнул в кресло. Мне хватило одного мгновения на осмотр кабинета, чтобы по спине пробежали мурашки. Сейчас я находился в точной копии кабинета начальника рудника «Прика». Даже картинка с орками-воинами, показывающая величие расы, занимала свое почетное место на стене именно в том месте, где я ее видел в последний раз. Сюда бы гудок, звон кирок и выкрики заключенных. Вновь почувствовал бы себя дома. Пронто некоторое время молча смотрел вроде как на меня, но при этом и куда-то вдаль. словно решая, с чего начать разговор. Наконец, взгляд главы совета стал осмысленным, и он тихо произнес: «Корник». Практически мгновенно в кабинете появился гоблин, осмотрелся, усмехнулся, исчез и тут же появился вновь, только уже со стулом и бокалом какой-то жидкости. «Явился таки!» Несмотря на кажущуюся серьезность ситуации, ехидный голос Корника никуда не делся. «Тебе же, Олуху, все говорили, не суйся в Альтамеду! Если сунешься, помни о том, что ты шаман! Нет, у него только одно перед глазами было — замок. Что же прикажешь нам с тобой делать?» «Понять и простить», — буркнул я первое, что пришло в голову, прекрасно понимая, что Корник задал риторический вопрос. «Совет решил, что ты не оправдал его доверия. Наконец, Пронтов вышел из молчаливого ступора. «Было принято решение о временном отстранении тебя от духов!» «Временном?» — ухватился я за слово. «Совет лишил тебя всего на два месяца способностей!» перехватил Корник инициативу. до тех пор, пока другие свободные жители не уничтожат сердце. «Бред какой-то!» — недоуменно посмотрел я на предвестников. «Если Гераника получил сердце из-за меня, то и устранять возникшее...» «Постойте, вы сказали, совет лишил». «Тот самый совет, основная масса которого собрана при Шиаме?» «Не прошло и полгода». «Я начал подозревать, что ты голову используешь только для того, чтобы еду в нее класть», съязвил Корник, подтверждая мою внезапную догадку. «Среди верховных шаманов Малабара есть последователи Гераники!» Но ну, а на Стари и Плинта...» Начал было я, но тут же замолчал, внезапно осознав глобальный замысел разработчиков. «Борьба с Гераникой будет происходить не только в его империи, расположенной далеко на западе материка». но также и в Анхурсе, месте, наполненном шпионами и последователями мрака. А также воин Хелфайер, рыцарь смерти поники, охотник Эксадас и десяток других свободных жителей, являющихся лучшими в своих классах. Все они лишены своих способностей на два месяца, открывая дорогу другим героям. Дошло до того, что император своим указом перенес турнир. Проводить его без лучших среди лучших нецелесообразно. Но почему я? У нас же есть Шилопопая. Наверняка еще под сотню шаманов наберется, которые дадут мне такую огромную фору, что... К сожалению или к счастью, никто не знает, как сложится судьба этой девушки. Она улетела в Аструм и стала его подданной. Что касается сотни шаманов, ты прав, в Малабаре их очень много. «Только практически все замерли на элементарном ранге. Ты единственный верховный шаман, имеющий шанс, пусть и мизерный, стать предвестником. Именно поэтому тебя ограничили, и к Альтамеде это не имеет никакого отношения». «Значит, нам нужно найти предателей?» Сразу взял я быка за рога. «Все, что сейчас происходит, очень похоже на подготовку к выдаче задания». но пока эти двое НПС дойдут до самого главного, вечность пройдет». «Все верно, нужно найти», — согласился Корник. «Только для этого нам нужны начинающие шаманы, либо элементарные, но пошедшие по правильному пути. Не знаешь, где такие водятся?» «Почему только начинающие?» — недоуменно переспросил я. «Это что, я пролетаю с таким заданием?» Потому что нам нужно выловить последователей Гераники на живца. Мы приблизительно знаем, кто может являться перебежчиком, однако нужно подтверждение. Никаким другим способом, кроме как дать им возможность агитировать свободных жителей в пользу Гераники, выявить предателей невозможно. При этом у вас нет гарантии, что эти свободные не согласятся. Продолжил я настаивать на том, чтобы меня тоже привлекли к данному заданию. Так нечестно, в конце концов. Ты прав. Никакой гарантии нет. Если свободный захочет примкнуть к армии Гераники, это его выбор. Прежде чем поручать начинающим и элементарным шаманам такое задание, мы поговорим с ними, поймем, кто для них является авторитетом в нашем мире, чего они хотят добиться. Настала пора изменений. Но это не ответ, почему нельзя использовать меня. Нет, все же ты голову используешь сугубо для еды. Бросил Корник. «На тебе твердолобом стоит печать Повелителя Мрака, поэтому ни один предатель не предложит тебе перейти на сторону Гераники. К тому же Гераника назвал тебя личным врагом, поэтому продолжать дальше, или ты все же попробуешь подумать?» «Что же мне тогда делать?» Удивленно спросил я, с некоторым изумлением осознавая, что только что меня отстранили от игры на два месяца. Учить тебя сейчас бессмысленно, задумчиво произнес корник. Все равно через два месяца все забудешь. Поэтому могу посоветовать только одно. Отправляйся в Альтомеду, становись достойным владетелем, а когда замок окончательно перейдет в твое распоряжение, то мы приступим к тренировкам. Обновление задания путь шамана, шаг четвертый. Обучение. Начало обучения откладывается на три месяца. «Три месяца? Если у Гераники не отнять сердце хаоса, то у Малабара не будет трех месяцев! Предвестники, что за дела?» «Перестань вести себя как маг!» Пронто вновь поднял на меня свой тяжелый взгляд. «Два месяца способности шамана у тебя будут заблокированы. Это данность, от которой нельзя уйти. Затем начнутся межклановые соревнования». Император их перенес до того момента, как все вернут свои способности. Что-то я сомневаюсь, что ты решишь отправиться на обучение вместо того, чтобы быть со своим кланом. Что касается Гераники, учти, то, что я тебе сейчас скажу, — строжайшая тайна. Если они узнают остальные свободные, буду знать, от кого произошла утечка. Со всеми вытекающими по этому поводу выводами. Если свободные не смогут за два месяца вернуть или уничтожить сердце, то в дело вступит Элуна. Погружать Барлеону в пучину тьмы ни у кого нет желания, потому богиня готова принести в жертву свою божественность и уничтожить сердце. После этого в высших сферах начнется хаос и борьба за внезапно освободившийся трон. Но Барлеона будет спасена. Неужели никак нельзя вернуть мне способности? Сделал я последнюю попытку. Только что Пронто сказал одну из самых своих длинных речей. «По всем правилам я должен был проникнуться такой честью, однако у меня на душе скребли кошки. Два месяца без духов и без...» «Дракоша, приходи!» «Иду!» «Хе!» — послышался довольный смешок Корника, после чего гоблин повернулся к Корку и елейно пропел. «Именно поэтому я с тобой спорить и не стал. Я-то тоже своего ученика знаю». «Брат? Предвестники?» — приветствовал собравшихся дракоша. «Чего это у вас за собрание такое?» «Не старайся вызвать духов. Их точно заблокировали», — продолжил Корник, увидев, что я стараюсь призвать лечащего духа. На самом деле, вызов тотема тоже заблокирован. Позови ты его так, как делают это остальные шаманы, ничего бы не получилось. Но для тебя дракоша больше, чем просто тотем. Он является продолжением тебя. Поэтому как можно разумному запретить пользоваться какой-то частью своей сущности? Сказать тебе об еще одной приятной особенности и блокирования способностей? Конечно. Так как вызвать тотем тебе нельзя, не перебивай старших. «Повторяю, вызвать тотем тебе нельзя, поэтому формально никого ты не вызывал, соответственно...» «Ну?» — вопросительно посмотрел Корник, словно меня должно было озарить. «Нет, я с таким учеником окончательно потеряю веру в современную молодежь!» Так и не дождавшись от меня какой-либо реакции, едва не вскричал Корник. «Ограничений на вызов нет, остолопты!» «Твой тотем все два месяца может находиться в этом мире, обучаясь, играя, общаясь!» «О, владыки, за что мне такое испытание?» «Нет ограничений?» — послышался голос замершего тотема. «То есть я могу прямо сейчас отправиться в библиотеку и остаться там на целую неделю?» «Нет, вы точно стоите друг друга!» «Брат, можно?» — обернулся ко мне возбужденный дракоша. «Мне надо!» Иди. Улыбнулся я тотему, однако окончание этого короткого слова произносил уже в хвост скрывающийся в вырванном с корнем окне. Тебе на самом деле тоже не помешало бы поучиться, бросил корник и вызвал какого-то духа, вернув окно на место. Посмотреть, как правильно управлять замком, какие права и обязанности есть у графа. Насколько я знаю, тебе разрешили взять под управление поселение. Так прочти. «Как правильно управлять, чтобы не сесть в лужу? Два месяца пролетит так, что ты их даже и не заметишь. Теперь все, ступай. Мы и так на тебя потратили слишком много времени». Корник просто исчез, прихватив с собой стул. Пронто вопросительно поднял бровь, словно интересуясь, почему я нахожусь в его кабинете. Поэтому мне ничего другого не оставалось, кроме как пробурчать «спасибо за информацию» и покинуть здание.